Глава третья. «Спасибо, папа». Я не могла в это поверить. Это было абсолютно физически невозможно. Это может быть сон? Мои мысли текли в самом разном направлении. Если это сон, то какой именно? Та ужасная жизнь из прошлого раза? Или теперь, когда я нелепым образом вернулась в прошлое? И я подняла голову. Это определенно был не сон. Весенний ветерок дул из плаоткрытого окна и нежно шевелил мои волосы. А ощущение небольшого количества воды, льющегося вниз и смачивающего тыльную сторону моей руки, было совершенно реальным. «Это дар Бога?» Я никогда не верила ни во что похожее на Бога. Госпожа Ян притянула что-то мне, пока я просто моргала, держа в руке мобильный телефон. «Дживон, ты уронила это!» «Ах, да!» Купюра номиналом 10 тысяч вон, нарисованным на углу кривым сердечком. Моя рука, которую я протянула, не задумываясь, остановилась в воздухе. «Все хорошо. Сегодня мой последний день работы. Представь, что это карманные деньги от твоего отца». Мои легкие стали тугими, как корсет. Я затаила дыхание и развернула купюру. На моих глазах выступили слезы. «Мой отец» который был опытным и трудолюбивым человеком, быстро нашел работу в Сеуле. Когда я выходила утром из комнаты, протирая глаза, отца уже не было, а на столе лежал теплый завтрак. куперов пять тысяч или десять тысяч фон. И записка, написанная плохим почерком. «Милая, купи себе обед, а сдачу оставь себе. А на перерывы можешь сходить в столовую напротив твоего университета. Там подают вкусный гарнир». Я двадцатилетняя студентка колледжа. Была еще маленькой дочери своего отца, которая была придирчива в еде. Все хорошо. Сегодня мой последний день работы. Представь, что это карманные деньги от твоего отца. То же самое было и с 20-летней мной, и с 37-летней. Почему я его не узнала? Почему я вообще этого не заметила? Если бы я узнала, я бы назвала его папой. Я бы обняла его еще раз и сказала, что люблю его словно потирая щеку о грубую бороду отца, я уткнулась лицом в купюру в 10 тысяч вон. Как бы я ни старалась, я не могла вспомнить лицо отца, когда увидела его в такси. Казалось, кто-то закрасил его белым цветом. «Все будет хорошо, милая. Живи долго и счастливо. Ты обещаешь мне?» Голос, который дал мне 10 тысяч вон и попросил сделать это, был единственным, что отчетливо запомнилось в моей голове. «Хорошо». Я послушаюсь тебя, отец. Да, я буду жить счастливо. Я обещаю. Мои плечи задрожали. Плач, начавшийся со слез, вскоре превратился в схлипы. Это не было ни чудом, ни галлюцинацией. Это был последний подарок отца, который любил свою дочь больше, чем себя. Я забыла, что рядом со мной были люди, и просто заплакала. Я не знала, сколько времени прошло с тех пор, как я так от души плакала. Даже когда мне поставили диагноз неизлечимой болезни, я была настолько измотана, что смеялась, прежде чем заплакать. Госпожа Ян смотрела на меня, затем тихо положила коробку салфеток рядом со мной и ушла. Мы не были достаточно близки, чтобы утешать друг друга. Выйдя, госпожа Ян подошла к месту Минхвана и постучала в перегородку. Кажется, Дживон больно. Минхван как раз собирал портфель, чтобы уйти с работы, как нахмурился. Дживон, Я говорила ей оставаться дома, потому что она говорила, что раньше у нее болела голова. И я не думаю, что у нее болит голова. Тогда почему она плачет? Вы ведете себя как мамочка, госпожа Ян. Самин лихорадочно печатала на клавиатуре, напротив Дживон расхваталась. Наша Дживон – девушка, которая не плачет, даже когда ей одинок или грустно. Но я видела, как она плачет. Минхван, пожалуйста, иди к ней. Минхван грубо бросил портфель на стол и направился в сторону стола Дживон. Сумин смотрела на его спину. Его рубашка облегала торс, и она быстро отвела глаза. Дживон. Минхван слегка склонился к Дживон, которая до этого момента уткнулась носом в купюру и подняла глаза. Минхван моргнул, выглядя так, словно увидел привидение. Что случилось? Ты и плакала? Почему? Ты можешь бить ее, но я не могу ударить тебя. Если ты бьешь кого-то, то будь готова получить удар в ответ. Ты ударила ее только потому, что ты живешь дерьмовой жизнью. Завидуешь тем, кто живет лучшей жизнью, чем ты». Ужасное воспоминание наслоилось поверх спокойного и дружелюбного голоса. Джоон снула купюру, которую держала в руке в карман, и грубо протёрла очки. Это лицо полное беспокойства фальшивое. От той страстной любви, которую я когда-то чувствовала, не осталось и следа. Я просто хотела побыстрее уйти от этого мусора. Прочь с дороги. Когда я успокоилась и холодно сговорила, Минхван замер. «Где болит? Хочешь выпить чая? «Я не знаю. Она все равно умирала». Минхван схватил меня за запястье. Я попыталась не обращать на него внимания и пройти мимо. «Ты плохо себя чувствуешь? Может, мне купить тебе лекарство?» «Отпусти меня!» Я яростно стряхнула схваченное запястье. «Даже если эта ситуация была сном, галлюцинацией, или даже если я была сумасшедшей, я не хотела иметь ничего общего с этим человеком, который выглядел как гнилой мусор. Не разговаривай со мной. Даже не смотри на меня!» Минхван посмотрел на меня. Глядя на его противоречащее дружелюбное лицо, меня затошнило. Я вздрогнула и распахнула дверь. «Ай!» Женщина, которая была примерно ниже моего плеча, быстро сделала шаг назад. На этот раз это была Чон Сумин. Что случилось, Джимон? Внутри послышались крики: Пойми, люди продолжают жить, а ты все равно умираешь. Чон Сумин, которая рыдала, как будто она была жертвой, теперь смотрела на меня с ясным лицом. Я не знаю, что будет противнее, увидеть корчащееся пред моими глазами насекомые с сотнями ног или ее лицо. Я стиснула зубы и тихо пробормотала. «Сумасшедшая сука!» «А? Что ты сказала?» Я громко рассмеялась отвратительному тону. «Сколько лет! Сколько десятилетий меня обманывали!» Когда я внезапно рассмеялась, Сумин наклонила голову. «Дживон!» «Кан Дживон!» Глубокий голос позвал меня. Благодаря этому я смогла, естественно, пройти мимо Сумин и подошла к своему столу. Мужчина в галстуке и с грубо закатанными рукавами рубашки посмотрел на меня сквозь очки. «Вы звали меня?» «Я явно знаю этого человека, но почему-то он такой незнакомый. И я заикалась, не зная, как зовут этого человека. За десять лет воспоминаний, где все было ярким и полноцветным, только этот человек был туманным, черно-белым». Кандживон. Мужчина позвал меня еще раз. «Вы в порядке?» «Да, я... я в порядке, извините». Я опустила голову, не зная, а о чем сожалею. И затем мой взгляд привлекло удостоверение сотрудника, лежавшее на столе. Юджи Хёк, менеджер отдела ЮИК Фуд. Лишь потом понемногу возвратились фрагменты памяти. Менеджер Юджи Хёк, который был высоким, он всегда носил один и тот же костюм и никогда не говорил ничего, кроме необходимого. Он был многообещающим талантом в компании. Однако после моей свадьбы с Минхваном он ушел из компании. С тех пор Хека никто не видел и не слышал. Будь осторожен в будущем. Тон его голоса был низким, поэтому было трудно понять, что он имел в виду. Ёджихёк слегка нахмурил брови, вероятно, показывая свое замешательство. Это рабочее место. Давайте разделять на работе личную жизнь и рабочие отношения. Только тогда мне пришло в голову что мой отказ Пак Минхвану ранее можно было рассматривать как любовную стору. Я едва сумела выпрямиться, искажённая от дискомфорта лицо и кивнула. И я поняла вас. И еще это. Юджи Хёк достал из внутреннего кармана костюма носовой платок и протянул его мне. Почему он дает мне это? Он оказал на меня, когда я нерешительно взяла носовой платок и коснулся области вокруг своих глаз длинным пальцем. Здесь. Область вокруг глаз, к которой я прикоснулась, была влажной. Я быстро сняла очки и вытерла слезы тыльной стороной ладони. Мне очень жаль. Я плохо себя чувствую. Как только я воскресла из мертвых, я столкнулась с мусором и даже подверглась критике со стороны своего начальника. Жизнь не всегда была гладкой. Поскольку это было настолько реалистично, тот факт, что я вернулась, оказался еще более ярким. Начало умойся. Юджи Хёк на мгновение помолчал, а затем продолжил. «А потом закончишь свою работу и можешь уходить домой. Тебе останется только сделать документы здесь и получить штамп». Он взял со стола визитку и протянул ее вместе с конвертом. Когда я взяла ее, яркое чувство дежавю затронуло мое чувство. Я думаю, что уже когда-то я определенно сталкивалась с такой ситуацией. Это было так давно, что трудно было вспомнить. Я несколько раз моргнула, держа документ в руках, пытаясь восстановить воспоминания, которые, казалось, почти невозможно сохранить. Юджи Хёк, который также сухо смотрел на меня, постучал по столу кончиком указательного пальца. «Канджи вон!» «О нет! Мне нужно уходить!» В этот момент я поклонилась и обернулась. «Ой!» И я споткнулась о мусорный бак рядом со своим столом. Тело резко наклонилось к полу. Я даже не смогла удержать равновесие из-за мусорного бака, котящегося у меня под ногами. Верно. Я упала во время получения документов. Незадолго до того, как я потеряла сознание от воспоминаний, которые поздно пришли ко мне в голову, кто-то поймал меня сзади за талию. И я упаду. Подумала я, уже крепко закрывая глаза и готовясь упасть. Я оглянулась назад с чувством трепета. Босс. Глаза Юджи Хека, видимые сквозь толстую роговую оправу, Или как будто он был удивлен или опечален. И я подумала, что это потому, что я ранее сняла очки и надела их обратно. Фактически даже предметы прямо передо мной казались размытыми. У вас кружится голова. Пожалуйста, сходите в больницу, госпожа Канжион. Через несколько секунд, которые мне показались очень долгими, Юджи Хёк медленно расслабил руки. Ах, да, спасибо. Я быстро прочистила очки и надела их. Мое зрение снова стало ясным. Я склонила голову и поспешила к столу, чтобы собрать свою сумку. Сумка – небольшой блокнот и брелок, который я всегда носила с тобой. С этой точки зрения все казалось неуместным. Но каждый предмет был душевным и важным. Дживон! ну почему Пак Минхван сидит рядом со мной? Я проигнорировала зовущий меня голос и выбежала из офиса. Я боялась, что он может последовать за мной. Но к счастью, этого не произошло. Лифт прибыл. После полуденный солнечный свет падал на мою голову, когда я спустилась в вестибюль и прошла через вращающуюся дверь. Я воскликнула по поводу пейзажа, который видела каждый день в то время, и не была впечатлена этим. Небо было голубым. Как небо в Сеуле во время цветения сакуры может быть таким голубым, как краска? Сколько бы я ни дышала, Я не чувствовала никакой душной мелкой пыли. Я вернулась. Я действительно вернулась. Мое сердце было полно. Я подняла руку и отвязала резинку от головы. Мои густые волосы не спадали ниже груди и закрывали плечи. Что мне теперь делать? Что мне делать? Нет, как мне жить? Я решила начать с поставленной передо мной задачи. Наконец, я глубоко вдохнула и выдохнула в воздух. Затем вспомнила свои воспоминания и пошла на автобусную остановку. Я села на скамейку и посмотрела в блокнот, который всегда носила с тобой. и увидела на моей визитной карточке список направлений до адреса. Молодец, 20 я. Ты все тщательно записывала. Я похвалила себя и села в автобус, который подошел как раз вовремя. Пункт назначения – Йоксмандон. Когда я благополучно прибыла к клиенту и передала документы, Ответственный сотрудник закончил их подписывать и поставил печать. После вернул их мне. «Спасибо. Не могли бы вы передать менеджеру, что я свяжусь с ним отдельно?» «Я сделаю это. Удачи». «Да, пожалуйста, заходите еще». Я поздоровалась и обернулась. В этот момент моя нога зацепилась за коробку формата А4, стоящую рядом со мной. «Ах!» «На этот раз меня никто не поймал. И я упала и ударилась коленом об пол». «О боже, вы в порядке?» Сотрудник внезапно встал. Я быстро поднялась и отряхнула свою одежду, прежде чем мне протянули руку. «Все в порядке. Простите, что подняла шум». Мой разум был затуманен. Я упала, когда работала на улице в это время. Это было по крайней мере... Я ни разу в жизни не падала в деловых местах. Я медленно шла по улице, погруженная в свои мысли. Менеджер Юй Джи посоветовал мне пойти в больницу. Но мне был нужен только кофе. Американо со льдом, который мне хотелось больше всего во время химиотерапии. На другой стороне улицы я увидела знакомый зеленый знак. Я стояла на переходе и, оглянувшись по сторонам, остановилась у небольшой палатки, написанной на ней табличкой. «Гадалка. И Я предскажу твою судьбу». «Это судьба. Я знала будущее». Если судьба пойдет по плану, то вскоре я получу предложение от Пак Минхвана и прыгну в огненную яму ада, и я брошу букет Чон Сумин». И я вздохнула и сказала «Ух, и если меня не ранят в голову, такого больше не произойдет. Если бы я бросила что-нибудь Чон Сумин, это был бы не букет, а нож Легиря». Итак можно ли сказать что судьбу меняют люди знающие будущее светофор поменялся я оторвала взгляд от палатки и пересекла пешеходный переход было ясно что если я залпом выпью ледяной американо с шотом в голове прояснится потому что так было всегда пока не были обнаружены раковые клетки когда я перешла на другую сторону мой карман завибрировал как только я достала розовую раскладушку и открыла ее Мое лицо исказилось. Пакмен Хван. Если судьбу можно изменить, то в первую очередь нужно будет выбросить мусор.